Я думал, ты имела в виду нечто хотя бы отдаленно возможно. Значит, ты можешь попросить все, что угодно, включая такую невероятную глупость, как брак. А мне нельзя даже поговорить о том? Эдвард свёл мои руки вместе, ухватил их одной рукой, а другой зажал мне рот, прерывая бессвязный поток обвинений. "Нет", сурово заявил он. Я глубоко вдохнул, чтобы успокоиться. И когда злость начала таять, ей на смену пришло другое чувство. Мне не сразу удалось понять, почему я снова опустила глаза и вспыхнула, почему глаза на мокром месте и тянет убежать из комнаты. Он меня не хочет. Эта мысль противоречила логике. Эдвард ведь не раз говорил, что все дело только в моей безопасности, и все же раньше я не выражала свои чувства так открыто. Угрюмо уставившись на золотистое покрывало такого же цвета, как и глаза Эдварда, я едва сдерживала слезы. Эдвард вздохнул, убрал руку, закрывавшую мне рот, и взял меня за подбородок, задирая его вверх, чтобы я подняла взгляд. Ну что теперь? Ничего, неохотно выдавила я. Он долго вглядывался в мое лицо, а я безуспешно пыталась вывернуться из его хватки. Эдвард нахмурился. Я тебя обидел? Нет, соврала я. Ничего не успев понять, я оказалась в объятиях Эдварда, прижатой щекой к его плечу. Он успокаивающе гладил меня по лицу. Ты ведь знаешь, почему я вынужден сказать нет, пробормотал он. Ты знаешь, что я тоже тебя хочу. Правда? с сомнением спросил я. Конечно, правда. Глупенькая ты моя обидчивая девчонка, засмеялся Эдвард и тут же угрюмо добавил: и, по-моему, не только я. Мне кажется, что за мной уже выстроилась нетерпеливая очередь, которая так и ждет, когда я сделаю какой-нибудь серьезный промах. Ты слишком желанна. Ну и кто теперь говорит глупости? Разве кто-то может хотеть неуклюжую, застенчивую и неопытную девчонку? Мне что, собрать подписи под заявлением, чтоб ты мне поверила? Сказать тебе, кто подпишется первым? Некоторых ты знаешь, но остальные тебя удивят. Я помотала головой, по-прежнему пряча лицо у него на груди. Ты просто морочишь мне голову. Давай вернемся к тому, с чего начали. Эдвард вздохнул. Поправь меня, если я не права. Я попыталась сохранить невозмутимость. Ты требуешь, чтобы мы поженились. На этом слове я не могла не поморщиться. Чтобы ты оплатил мое обучение в колледже, а еще ты хочешь отсрочку и новую машину для меня, я ничего не забыла. Ничего себе, списочек. Только первое условие не подлежит обсуждению. Эдвард улыбнулся. «Остальные это так пожелание. А мое единственное маленькое требование? Требование? Прервал меня он, снова становясь серьезным. Да, требование. Эдвард прищурился. Мне ужасно трудно согласиться на брак, и я пойду на это только если получу что-нибудь взамен. Он наклонился и прошептал мне на ухо бархатным голосом: "Нет, сейчас это невозможно". Потом, когда ты будешь менее хрупкой, Белла, имей терпение. Я постаралась говорить твёрдо, невозмутимо. В том-то все и дело. Когда я буду менее хрупкой, это будет уже не то. Я стану другой. И кто его знает, кем именно. Ты по-прежнему останешься Бэл, пообещал он. Я нахмурилась. Каким образом? Ведь я изменюсь настолько, что буду готова убить Чарли или пить кровь Джейкоба и Анжелы? Это пройдет. "Там уж я сомневаюсь, что ты станешь пить кровь этой собаки", Эдвард притворно передернулся. "Даже как новорождённый ты будешь более разборчивым". Я пропустила мимо ушей попытку отвлечь меня. Но ведь именно это мне всегда будет нужно больше всего, верно? Крови, крови еще больше крови. То, что ты до сих пор жива, доказывает, что это не так, заметил Эдвард. "Ага, надо лишь подождать Восемьдесят лет", напомнила я. Я имею в виду физические желания. И интеллектуально я смогу быть собой со временем, но чисто физически я буду хотеть только крови и больше ничего. Эдвард промолчал. Значит, разница все таки есть, сделал я вывод, не встречая возражений. Потому что сейчас физически я больше всего на свете хочу тебя. Ты мне нужен больше еды, воды и воздуха. Разум расставляет приоритеты в несколько ином порядке, но вот тело, я изогнулась и поцеловала его в ладонь. Эдвард глубоко втянул в себя воздух. К моему удивлению, в его вдохе послышалась некоторая нерешительность. «Белла, я могу нечаянно убить тебя", прошептал он. "Сомневаюсь, что ты на такое способен".